глава 30 я сегодня делаем уборку мозг нет я опять будем отдыхать мозг никакого отдыха только чувство вины анекдот из интернета высокие широкоплечий брюнет с синими глазами правильными чертами лица и чуть полноватыми губами отец поднялся едва я вошла в комнату Сделал два шага и обнял меня, притянув к себе. Несколько секунд ничего не происходило, а затем я почувствовала, как глаза щиплет от непролитых слез. Еще две-три секунды, в течение которых отец продолжал удерживать меня в своих объятиях, и на меня словно вихрь из чувств и ощущений обрушился. Вот же! И кому говорить «спасибо» за заморозку души? Себе? «Деду? Третьему лицу?» «Теперь понятно, почему я ничего не чувствовала. Даже обиды не было. Когда вспоминала об измене Домиана и почему на все его попытки поговорить реагировала равнодушно, могла бы и послать, и с чувством объяснить все, что думал на эту тему. Но нет, мне было все равно. Только теперь, в крепких объятиях отца, я поняла, почему». Обычная и довольно простая магическая техника снятия любой заморозки. Длительное прикосновение кого-то, кто тебе по-настоящему дорог. В моем случае, отца или матери. Пришла в себя?» Спросил отец, чуть отстранившись, но не разжимая объятий. «Правильно, нужно закреплять эффект». Я кивнула. «Да, похоже, что заморозка полностью исчезла». «Кто меня так приложил?» «Да похоже, что ты сама, когда в другой мир сбегала, пусть и неосознанно», – последовал ответ. «Да? Ну, я могла, конечно. Дури и силы у меня хватило бы, причем действовала, я четко. Полностью замораживались только чувства, связанные с родными и близкими, с теми, кто реально был недорог. Всех остальных я всегда могла и послать, и высмеять, и обнять. Да что угодно». Чем дальше от меня стояло то или иное существо, тем проще было мое поведение, и тем сильнее выражались те чувства, что я испытывала к нему. И вот теперь, когда заморозка была наконец-то снята, в моей душе, как в огромной очереди, толпелись самые разнообразные ощущения, и основным было неистребимое желание прибить всех троих мужчин, находившихся сейчас в этой комнате, приручит ее наконец-то а тут так и останется, старой девой. Я внимательно посмотрел в глаза отца. Он поморщился. «Когда твоя подружка соберется послушивать в следующий раз, пусть хоть записывает, что услышала». «То есть ты этого не говорил?» — уточнила я, игнорируя присутствовавших в комнате Домиана и Стивена. «Говорил, но слова вырваны из контекста». «Да-да», — кивнула я. «Измены тоже не было. Мне привиделось». «Там был поцелуй», — громыхнул Дмян со своего места. «А поцелуй, конечно, измены не считаются». «Не переспали же», — не удостаивая его взглядом, ответила я. «И уже отцу». «Пап, зачем ты приехал? Напомнить мне о дочернем долге?» «Ты такая же язва, как и твоя мать», — выдал недовольный отец. Как будто я без него этого не знала. Нет, все гораздо хуже, Витария. Я получил письмо от Ковина Магов. А, вот в чем дело. Даже влиятельный и сильный отец с Дамианом не могут противиться воле нескольких могущественных волшебников. И что же Ковину от меня надо? Последний вопрос я произнесла вслух. Они желают встретиться с тобой, чтобы оценить твою силу и понять, «Не несешь ли ты опасность для окружающих?» Отец говорил словно через силу. «Ну да, ну да! Любимая дочь, гордость рода, будущая мать, сосватанная самому сиятельному лорду драконов, и вдруг владеет темным даром, способна относительно свободно общаться с призраками и призывать их. Отец долго, очень долго скрывал от всего мира мои ненадлежащие способности» но в мешке, как известно, не утаишь. А потому теперь, когда Ковин внезапно узнал о моем существовании, отцу придется не только смириться с моим появлением перед магами, но и еще, скорее всего, выплатить крупный штраф. Не думаю, что это так уж сильно ударит по его финансам. Но отец, скряга по натуре, как и большинство драконов, не любил расставаться с деньгами, любые даже самые малые траты, заставляли его напрячься. «И когда состоится встреча?» уточнила я. «Завтра вечером. Витария, тебе нужно переодеться». «Ах да, переодеться. Никак не годится дочери советника и друга сиятельного лорда появляться перед магами в костюме скромной домоправительницы». «Пап, я не вернусь домой!» решительно покачала я головой пусть даже и не думает об этом. У меня контракт, магический. Любой контракт можно разорвать, последовал резкий ответ. Пап, меня словно не слышит. Сказала же, не вернусь. Отец скривился, будто съел целиком лимон. Да, помню, я вся в мать. Такая же упрямая, не желающая идти на уступки. Я пришлю слугу порталом, все же произнес неохотно отец. Он принесет твои наряды и украшения». «Вот. Это уже совсем другое дело. С подобным вариантом я вполне могла согласиться».